В самом деле Святослав действовал, послал к половецким ханам, дядьям жены своей, за помощью, и те прислали ему немедленно триста человек. В то же время прибежал к нему от дяди из Мурома Владимир Святославич, внук Ярославов. Мы видели, что по смерти Святослава Ярославича в Муроме сел брат его Ростислав, а в Рязань послал сына своего Глеба. Это уже самое распоряжение обижало сына Святославова Владимира, который, не получив, быть может, и вовсе властей, прибежал теперь к Святославу Ольговичу. Вслед за ним прибыл в Новгород-Северский и другой изгнанник, Иван Ростиславич Гарецкий, который носит название «Берладника». Молдавский город Берлат был, подобно Тмутеракане, притон всех беглецов, князей и простых людей. Иван также находил в нем убежище и дружину. Между тем Давыдовичи спешили кончить дело с опасным Ольговичем. По словам летописца, они говорили, «Мы начали злое дело, так уже окончим братоубийство. Пойдем искореним Святослава». «И переймем волость его». Они видели, что Святослав употребит все средства для освобождения брата. Помнили, что и при жизни Всеволода Игорь с братом не давали им покоя, требуя Чернигова и властей его, и сдерживались только обещанием Киева и властей заднепровских. А теперь что будет их сдерживать? Отсюда понятна раздражительность Давыдовичей они стали проситься у Изислава идти на Святослава к Новгороду Северскому. Изислав ходил к ним на съезд, где порешили. Давыдовичем, вместе с сыном Изиславовым Мстиславом, Переяславцами и берендеями идти к Новгороду Северскому. Изислав сказал им «Ступайте». «Если Святослав не выбежит перед вами из города», то осадите его там. Когда вы устанете, то я со свежими силами приду к вам и стану продолжать осаду, а вы пойдете домой. Давыдовичи отправились к Новгороду, стали у вала и два раза приступали к двум воротам. Бились у них сильно, как вдруг получили весть от Мстислава Изяславича, чтоб не приступали без него к городу, потому что так отец его велел. Давыдовичи послушались, дождались Мстислава, и все вместе пустили стрельцов своих к городу, христиан и берендеев, и сами стали полками и начали биться. Граждане были сильно стеснены, их втиснули в острожные ворота, причем они много потеряли убитыми и ранеными. Бой продолжался до самого вечера, но город не был взят. Осаждающие отступили, стали в селе Мелтекове и, пославшие отсюда, заграбили стада Игоревы и Святославовы в лесу по реке Рахне, кобыл три тысячи да коней тысячу. Послали и по окрестным селам жечь хлеб и дворы. В это время пришла весть, что Юрий Ростовский заключил союз со Святославом и идет к нему на помощь. Услыхав, что дядя поднялся на него, Изеслав Мстиславич отправил степью гонца в Рязань к Ростиславу Ярославичу с просьбой, чтобы напал на Ростовскую область и таким образом отвлек бы Юрия. Ростислав согласился. Мы видели, что враждебный ему племянник находился у Святослава Ольговича, союзника Юрьева, и ему следовало вступить в союз с врагами последнего. Да и без того Ярославичи Муромские едва ли могли быть в дружелюбных отношениях к Ольговичем, изгнавшим отца их из Чернигова. Юрий был уже в Козельске, когда узнал, что Ростислав Рязанский воюет его волость. Это известие заставило его возвратиться и отпустить к Святославу только сына Ивана. Когда тот пришел в Новгород к Святославу, то последний дал ему Курск с властями по реке Сейму. Как видно, Ольгович решился не щадить ничего, отдавать последнее, лишь бы только удержать в союзе Юрия и с его помощью достигнуть своей цели — освободить брата отдавши половину волости Юрьевичу, Святослав по думе бояр своих попробовал еще раз разжалобить Давыдовичей и послал священника своего сказать им, братья, «Землю мою вы повоевали, стада мои и братние взяли, хлеб пожгли, и всю жизнь мою все имение, все животы погубили, теперь вам остается убить меня». Давыдовичи отвечали по-прежнему, что поставил брата. Святослав на это отвечал также по-прежнему, «Лучше мне помереть, чем оставить брата. Буду искать его, пока душа в теле». Давыдовичи продолжали пустошить волости Ольговичей. Взяли сельцо Игорева, где он устроил себе двор добрый, Было тут в погребах наготовлено много вина и меду, и всякого тяжелого товара, железа и меди, так что нельзя было всего и вывести. Давыдовичи велели все это покласть на возы, и потом велели зажечь двор и церковь святого Георгия, и гумно, где было девятьсот стогов. Потом, услыхав, что Изяслав Мстиславич идет к ним на помощь из Киева, они пошли к Путивлю и приступили к городу, пославшись сказать жителям, «Не бейтесь! Клянемся Святой Богородицею, что не дадим вас в полон!» Но путевольцы не послушались и крепко бились до тех пор, пока пришел Изяслав Мстиславич с силою киевскую. Тогда путевольцы послали к нему сказать с поклоном, «Мы тебя только дожидались, князь! Целуй нам крест!» Изяслав поцеловал крест, и только вывел от них прежнего посадника и посадил своего. Этот поступок Путивльцев очень замечателен. Он показывает доверие к внуку Мономахову и недоверие к внукам Святославовым у самих жителей Черниговских властей. Неудивительно, что на той стороне Днепра так не любили святославичей. В Путивле Изеслав и Давыдовичи взяли двор Святославов и все добро, какое нашли там, разделили на четыре части. Взяли пятьсот берковцев меду, восемьдесят корчак вина, взяли всю утварь из церкви Вознесения и семьсот человек рабов.